Глава десятая Тем вечером я вновь оказалась у кухни. Проследив, что Синуфу, хоть и ненавидел свою сестру, но явиться за пирожками не посмел, я довольно прокралась внутрь и стащила три уже остывших булочки. А потом, выждав момент, пробралась в комнату молодого господина. Свечи были погашены недавно, от них еще змейкой струился тонкий дым. Мальчик лежал на постели и смотрел в потолок. Я также лежала прошлой ночью. Не уверена, что хотела знать, о чем он думает в тот момент. Он даже не заметил, как в его спальню пробрался чужак. Только когда я присела на край его кровати, он повернул ко мне свою головку и еле сдержал крик. «Ты...» «Тш!» «Уходи!» Он резко сел и со всей силы оттолкнул меня. «Разве ты не боишься страшных снов?» «Я ничего не боюсь!» «Значит, придется их выбросить!» Я развернула платок, в котором лежали добытые имные булочки. Его руки уже было потянулись к ним, но вдруг он замер и нахмурился. Зачем ты пришла? Что тебе нужно? Просто... Не верю. Ну и не верь. Я взяла одну булочку и принялась есть. Гадость какая. Любишь их? Синфу покачал головой. Вчерашние пирожки были вкуснее. Он лишь пожал плечами и потянулся за булочкой. Вот только ему она не показалась такой отвратительной на вкус. Он быстро доел одну и схватил вторую правда нравится я просто хочу есть а я в детстве таскала только печенье печенье не остается к ночи я задумалась а ведь он был прав может быть то что с такой легкостью забирала я оказывалось там не случайно раньше его было очень много беспечно заявила я от него будут болеть зубы неправда они будут болеть и без него но тетя все равно не разрешает ама он запнулся и опустил глаза я улыбнулась почти робко Мама тоже не разрешала. Все равно, не говори». «Почему?» «Потому что не хочу знать». «Боишься?» Еще чего? Если дядя узнает, он расстроится». «И что будет, если он расстроится?» «Он будет смотреть на меня, будто... будто... будто что?» «Будто я такой же, как они, и как ты, а я не такой». «Синфо, уходи. Посмотри на меня. Не хочу». Но он посмотрел. «Ты можешь ненавидеть меня, но хорошо запомни мои слова. Дети не отвечают за поступки родителей». Если твоего отца все вокруг называют предателем, это не значит, что ты виноват. Я знаю. Знаешь? Дядя сказал, что если я не буду как он, никто не станет меня ненавидеть. Дядя хороший, а все говорили, что ты хочешь навредить ему. Те люди врали, и один из них уже был мертв. Если бы дядя думал, что я желаю ему зла, разве он позволил бы мне остаться здесь? Синфу пожал плечами, а потом потянулся ко мне. «Ты не хочешь?» Его ручка коснулась недоеденной булочки. «Забирай». Мальчик быстро запихнул ее в рот и забрался под одеяло. «Мне пора спать. Уходи. Вот и спи. А ты? А я посижу здесь». «Зачем? Разве ты не знаешь, что я умею воровать сны? Сегодня я заберу твои». «Сны нельзя украсть», — пробормотал он, но больше не просил меня уйти. Он заснул быстро, а я долго смотрела на его личика. И правда похож на маму. Я всегда хотела, чтобы он был похож на маму. Тогда бы я смотрела на него и вспоминала все, что посмела забыть. Я уснула только на рассвете, но вскоре меня разбудило чьё то прикосновение. Я не открыла глаз, я притворилась, будто все еще сплю. Но мое сердце замерло. Это синфу смотрел на меня и даже коснулся моего лица теплой ладонью.